Глава 7. Форт Понтикус. Несколькими неделями ранее. Перевозчик стоял на капитанском мостике, наблюдая за тем, как приближается завод. Ему никогда не нравились кланы, но здесь ситуация уникальная. Завод принадлежал независимому роду, очень мощному роду, глава которого жил в Фазисе. Уму непостижимо, как это предприятие оказалось на территории, контролируемой домом Эфы. Есть подозрение, что между родом и кланом заключена сделка. Например, змеюки получают оружие в обмен на протекторат. В общем, ситуация уникальная. Кодекс инквизиторов запрещает строить оружейные заводы на земле, поэтому все они вынесены в пустошь. Как правило, огнестрел и боеприпасы производят крупные концерны или даже транснациональные корпорации, руководство которых завязано на правительство и кланы. Провозить оружие через врата запрещено, его используют исключительно для борьбы с монстрами. Официально. И лишь один единственный завод ни перед кем не отчитывается и заключает сделки с людьми, подобными перевозчику. Форт Понтикус, естественно, был потусторонним городом. Чтобы въехать сюда на собственной крепости, требовалось специальное разрешение. И оно у перевозчика было. Сейчас неповоротливая громадина подъезжала к пункту выдачи, миновав укрепленный периметр и артефакторные откатные ворота. Капитан маневрировал, чтобы состыковаться с нишей в стене, через которую будет осуществляться отгрузка. Навигатор развернулся в кресле и помахал рукой перевозчику. «Босс, как ваше ничего?» «Не жалуюсь», — хмыкнул перевозчик. «Сколько времени пробудем в Понтикусе?» «Пока не заполним все трюмы провизией», — честно признался перевозчик. «У нас дальняя экспедиция». Проснулся сын одного из наших лучших клиентов. Поставки возобновляются. «И куда едем?» Навигатору было нечем заняться. Его обязанности в городе заканчивались, наступало время унылой вахты. Говорю же, далеко, к внешним границам фронтира. Ого! Вот тебе и ого! Заказ срочный, ехать долго. Не думаю, что мы провисим в Понтикусе больше трех дней. Мобильные крепости весили столько, что перемалывали в труху любой асфальт или бетон. Поэтому хозяева завода использовали особое дорожное покрытие с добавлением измельченной брони туннельщиков и вшитыми кабалистическими цепочками. Это дорого. Очень дорого. Но перевозчик не сомневался в том, что владелец завода может себе позволить и не такое. Мерный рокот двигателей затих. «Свяжитесь с начальником склада», — бросил перевозчик. «Уточните время отгрузки». «Я лично получу накладные и прослежу за процессом». Родист кивнул и склонился над своей аппаратурой. Через 20 минут перевозчик уже спускался по пандусу в огромное помещение, подсвеченное мощными потолочными лампами. Света багрового солнца не хватало для комфортной работы, и в человеческих домах люминесцентные лампы горели постоянно. Склад казался необъятным. Ярусы для хранения свернутых мехов, стеллажи и деревянные ящики, громадные контейнеры неизвестного назначения, в которых, по мнению перевозчика, могли храниться зенитные пушки, пулеметные турели и прочие аргументы повышенной тяжести. Ящики с боеприпасами были маркированы специальными знаками, предостерегающими от нагревания и тряски. Полки металлических стеллажей были забиты коробками с патронами. По складу сновали вилочные погрузчики, тяжелые автоплатформы и деловитые големы. В дальнем углу, рядом с большими контейнерами, ворочался мостовой кран. Перевозчик обогнул пирамиду из ящиков, предназначенных для Володкевича, и столкнулся с одним из заместителей начальника склада. Молодой парень, на вид не больше тридцати, худой, с короткой стрижкой и в дорогих очках культура, выпускаемых в Невополисе. «Добрый день», — поздоровался перевозчик. «Рад вас видеть», — засветился улыбкой заместитель. «Как нужно к вам обращаться?» «Просто перевозчик». «Понял», — заместитель протянул пачку бумаг. «Здесь все, что подлежит отгрузке. Я знаю, что вы ничего не подписываете. Высший уровень конфиденциальности». «Совершенно верно» кивнул перевозчик, принимая из рук сотрудника бумаги. Крупный калибр для пулеметов начал перечислять заместитель. Гранаты, взрывчатка, мехи с наручными турелями, сменные блоки с огнеметами, снаряды для зенитных и пылевых орудий. Пока шло устное перечисление, перевозчик сверялся с накладными, уточнял количество, осматривал ящики, заглядывал внутрь контейнеров. Все совпадало, иначе и быть не может. Хозяин завода слишком дорожит своей репутацией, чтобы его сотрудники поставляли неполные комплекты. Ошибки вообще не допускались, и у перевозчика за годы совместной работы не возникло ни одной претензии. В нескольких метрах голема выгружали с платформы очередную партию боеприпасов. К заместителю подошел работник в сером костюме, показал выписку с банковского счета. «Очень хорошо!» — улыбнулся заместитель. «Транзакция проведена!» Перевозчик обратился к своему телепату. «Начинаем погрузку. Выводите големов». «Рот Ивановых ценит постоянных клиентов», — сказал заместитель, убирая документы в папку. «Поэтому 10 ящиков бронебойных патронов вы получаете совершенно бесплатно, господин перевозчик». Никто не знает, откуда берутся туннельщики. Даже я. Не похоже, чтобы они выбирались из разломов. В «Малом бестиарии» сказано, что туннельщики обитают в самой пустоши. Если они выползли из какого-нибудь пространственного кармана, то случилось это несколько миллионов лет назад. Бронированные черви прекрасно себя чувствуют на просторах степи, Откладывают яйца в свои укрепленные муфты, а потом десятилетиями оберегают детенышей, сопровождая их на охоте. Тунельщики выглядят как черви, но это не черви. Это гребаные хищники, которые жрут любую органику и даже не органику. Им вообще пофигу, что жрать. Не удивлюсь, если наши железки наподобие броневиков используются тварями для построения костной структуры и укрепления панциря. В нашу сторону двигалась одна взрослая особь. Всего одна, но очень древняя и могучая. Я отследил земляной вал и понял, что монстр ползет из-за внешних границ фронтира. И это существо превышает габаритами обычного туннельщика минимум вдвое. На секунду возникло ощущение, что это не земля, вспучивается, а надвигается земляное цунами. Сейсмографы зафиксировали аномальные толчки. Я оценил скорость прокладки туннеля и вернулся на мостик. Ну, капитан в упор смотрел на меня. Что скажешь, инквизитор? Он будет здесь через час. Что интересно, тварь обнаружили с помощью радара. Внушительный объект, двигающийся строго в одном направлении с постоянной скоростью. После этого за работу взялся Джошуа. Но ничего вразумительного от него добиться не удалось. Туннельчик был слишком далеко. Сирена продолжала бить по ушам. Капитан раздавал приказы по интеркому. Члены экипажа занимали места согласно расписанию боевых дежурств. Я посмотрел на Бронислава. «Что скажешь?» — спросил наставник. — Готовьте конвертоплан. Через десять минут наша птичка уже отрывалась от посадочной платформы, набирая высоту. Со мной летели Динь Айминь, Клавдий и Бранислав, Ну и Катаморф, куда ж без него. Отдавать в рейд Хелен капитан Шмидт категорически отказался. Мужик верил, что если кто и спасет его мобильную крепость, то это будет геомант под кремом. Я же так не считал. Живой хаос продолжал прощупывать границы наших возможностей, подгоняя все более опасных тварей. Сейчас, например, к нам рыл тоннель реликтовый монстр. Ученый из Евроблока аж слюни пустил от предвкушения, уникальный экземпляр для исследований». Вот только я не планировал подпускать этот экземпляр слишком близко к среде моего обитания. «Феникс» — единственная машина, способная покрыть адское расстояние между заставой и ближайшими вратами. Конвертоплан летает максимум на 4000 километров, и то при полной заправке. Мы рискуем застрять в пустоши на месяцы и годы, если позволим нечисти разрушить крепость». В теории тут можно выжить. Охотиться на зверушек, спать под открытым небом, пить воду из рек и озер, которые встречаются в пустоши, если не в изобилии, то довольно часто. С ориентацией тоже не будет проблем, ведь я обладаю способностями провиться. Все упирается в расстояние. Двигаясь пешком к ближайшему форпосту людей, мы бородами успеем обрасти, одичать и забыть, «Зачем мы здесь и как нас зовут?» «Нет уж. В любой непонятной ситуации бей первым. Это мой пятый железный принцип». Земляной вал уже виднелся на горизонте, пока в виде столба пыли. Слышался отдаленный гул, так звучит фабрика, решившая сдвинуться с места и перебраться в другой район. На самом деле мы слышали грохот броневых пластин туннельщика, и стук чудовищного сердца этой твари. «Уверен, что не нужна помощь», — с тревогой спросил Бронислав. «Если не справлюсь, вытаскивайте меня». По правде говоря, спрятаться от туннельщика негде. Разве что на заставе, но туда может наведаться хаос. Так что проигрывать нельзя. Конвертоплан завис в нескольких метрах от земли. Винты гоняли ветер, который прижимал траву и пускал во все стороны зеленые волны. Чем-то напоминает травяной океан. Накинув доспех, я выбрался из кресла, подошел к открывшемуся в полу люку и спрыгнул с высоты двухэтажного дома. Напитанные силой кости и сухожилия не почувствовали удара. Стоило мне выпрямиться, как пилот закрыл проем, и машина стала набирать высоту. Оглушающий грохот винтов начал отдаляться. Тень от конвертоплана заскользила вправо. Вжух отрастил себе крылья и тоже взмыл в воздух. Бесконечные сумерки пустоши. Земляной вал приближался. Все вокруг дрожало и стонало, вибрация передавалась моим костям. Горизонт заволокло пылью. Сюда бы геоманта. Ладно, имеем то, что имеем. Воздев руки, я стал плести очень сложную вязь, складывающуюся из пяти стихийных техник. Я сам себе геомант. Вкинуть побольше эфира, и будет вам счастье. Пардон, Ки. Раз, и под туннельщиком образуется пустота, а почва каменеет. Формирует кольца-ловушки, отращивает многометровые шипы. Вся эта история схватывается, срастается, тормозит чудовище. Но, естественно, не может пробить панцирь с вековыми наслоениями Карапакса и Пластрона. Вал замедляется, еле ползет. Два, и вода из подземных источников поднимается наверх, затапливает прокопанный монстром тоннель. Два истошно ревет, а потом начинает биться, подвергая испытанию на прочность мою ловушку. Больше энергии, еще больше. Вязь устойчива, она работает сколько нужно, но мощь заклинаний – это объем потраченной энергии. Сила моих узлов и каналов, прочность оболочек. Уровень воды поднимается, затапливая туннельщика. Монстр не выдерживает и, собрав последние силы, разрывает мои кольца. Ух ты, Селеон, ничего не скажешь. Жаль, что такой достойный противник все же умрет. Когда головная часть туннельчика вознеслась из-под земли, разбрасывая комья грязи на сотни метров вокруг, я невольно восхитился открывшимся зрелищем. Бронированный червь превосходил габаритами хищника, атаковавшего Селингу несколько месяцев назад. И броня мощнее, сразу видны вековые узоры. Вот раскрываются ротовые лепестки, тварь готовится к атаке. Правда не понимает, кто враг. Я слишком ничтожен по меркам Исполина. Выглядело все так, словно из-под земли выкопалась шахта метрополитена. Не хватает только поезда, который выезжает из пасти и несется по степным травам в бесконечность. Да, экземпляр хорош, но любовался я недолго. Вязь неумолима. Вслед за одной комбинированной техникой приходит другая, в данном случае электрическая. Вода, знаете ли, очень хороший проводник. Когда червью поджарила зад, он перестал думать о нападении. Сработали инстинкты. Охваченный змеящимися молниями гад выгнулся дугой и врубился в почву, заставив окружающее пространство содрогнуться. Почва местами просела, прямо ко мне побежала трещина. Пришлось отступить. Хорошо, что двигаюсь я быстро. Мышцы-то напитаны силушкой богатырской. Далеко сбежать червь не успел. Степь заполнилась вонью горелой плоти. Панцирь существа местами почернел, но выдержал. По факту молнии жарили внутренности хищника, но не причиняли вреда броневым пластинам. Охренительный трофей получится. Тварь забилась в конвульсиях. А это, как ни крути, маленькое землетрясение. Вокруг разверзлись врата ада. Мир колотился, ходил ходуном, Наравил похоронить меня под тоннами породы, но доспех держал, да и я смог отбежать на несколько сотен метров. Контроль слегка ослаб, и обезумевший от боли червь, вспарывая верхние пласты, попытался уйти вниз, но тут сработала очередная техника, и моего оппонента сковала льдом, ибо нефиг. По окрестностям прокатилась волна лютой стужи. Стыки между броневыми кольцами проморозило так, что туннельщик застыл в необычной позе. Этакая триумфальная арка посреди бескрайней степи, с кружащимся вестником смерти в виде моего катаморфа. Я выдохнул облачко пара. И меня тут же накрыло энергетическим шквалом. Тварь, наконец-то, издохла».